Глава 9. Неверный шаг. В тот же день крохотную гостиную Дианы заполнили посетители одни женщины. Некоторые принесли с собой альбомы для автографов. В комнате стоял густой запах духов, которые обычно дарят на Рождество. Духов, которые производятся на маленьких фабричках Юго-Восточной Азии. Вайолеттоби, одна из соседок Дианы, рассказывала историю своей многострадальной жизни. Остальные женщины в Йорзалеме закуривали сигареты, отдёргивали юбки, они уже много раз слышали эту повесть. И вот, как я увидела письмо это самое, сразу всё поняла. Приходит он с работы домой, а я его и спрашиваю: "Кто такая эта мерзавка Ива?" Он аж побелел весь, а я говорю: "Убирайся отсюда, чтоб духу твоего здесь больше не было". И на этом у меня со второй всё. Диана, как ей учили, подбодрила раскащицу, и вы и снова вышли замуж. Подбодрять в её лет не было нужды. Да я уже за пятым мужем", рассмеялась она. И все женщины в гостиной тоже рассмеялись. Пять мужей. Одиннадцать детей, пятнадцать внуков, шесть правнуков. А теперь положила глаз на одного малого, он в Британском легионе служит. Поглядывая в зеркальце, вделанное изнутри в ее пластиковую сумочку под змеиную кожу, Вайолет намазала губы ярко-алой помадой. — Халда ты, грязная, вот ты кто, Вайолет! — заявила Мэнди Картер, соседка Дианы, с другой стороны. Это ее забор повалил накануне вечером у Ильи. Менди прижимала к плечу запелённого младенца, последнее своё дитя по имени Шэдоу. Взглянув на одежду Менди, Диана с трудом подавила дрожь отвращения. Эластичные хлопчатобумажные джинсы и туфли на шпильках, брр. А эти стоящие дыбом светлые волосы, посёкшиеся концы, точно стрелки весеннего китайского лука. Жуть. Эти бледные груди, вываливающиеся из розовой акриловой блузки с обширным вырезом, сверх вульгарно. Чего-то вашего мужа с его мамашей долгонькой нет, заметила Вайолет Тоби. Да, отозвалась Диана. А больница далеко отсюда? 2 миль по шоссе, сказала молодая женщина, шею которой украшало тату в виде паука. Когда Клайф мне челюсть сломал, Я 6 лишних часов в больнице проторчала, пожаловалась Менди. Господи, помилуй, воскликнула Диана. А кто такой Клайв? Папка его, сумрачно ответила Менди, указывая на Шэдоу. Я тогда ни есть, ни курить, ни пить, ничего не могла, только трахаться, да, ухмыльнулась Вйолет. А уж мне слышно было через 2 т дома. Диана вспыхнула. Боже упаси она, ни ханжа какая-нибудь. Но ей очень не нравится, когда женщину употребляют крепкие выражения. Она подняла глаза. В это время мимо изгороди, из влажных кустов, берючини шёл инспектор Холлиленд. Он сурово глянул на собравшееся в гостиной общество. Женщины дерзко засвистели, а татуированные громче всех, будто подзывало такси на шумной лондонской улице. Холли Лент уже шагал по дорожке. Лавируя между гостями, Диана пошла открыть дверь. Инспектор откашлялся, собираясь с мыслями. Он напрочь забыл, как ему предписано к ней обращаться. «Миссис Винзор? Миссис Спенсер? Миссис Чарльз?» Диана пережидала, пока у инспектора пройдёт приступ кашля. Им здесь находиться не положено, выпалил наконец инспектор, указывая на сидящих в гостиной женщин. Вы не должны пользоваться особым вниманием. Он окончательно взял себя в руки. Буду очень признателен, мадам, если вы попросите их уйти. Но это невозможно. Так грубо я не могу быть. Гостиная добрительно загудела, к двери тут же подскочила воюлет. Руки в карманах от ласной куртки до пояса, на морщинистом лице застыло надменное выражение. «Никакого особого внимания мы ей не оказываем. Зашли по-соседски, узнать, может, нужно чего». «Хм, ну, конечно», — насмешливо ухмыльнулся Холиленд. «И к любой другой также зашли бы, правда?» «Да». «Так и зашли бы, ей-богу!» — искренне подтвердила Вайолет. «Мы здесь, в переулке Ад, держимся друг за дружку». Она повернулась к Диане. «Ну что, пойдем займемся кухней?» Холли Лент отвернулся. Согласно финансовым отчетам, Вайолет, ее муж Уилф и их семеро взрослых детей еще не уплатили за этот год подушного налога, как, собственно, и за прошлый год. так что у него будет возможность отыграться». И тут Диана заметила бегущую по мостовой принцессу Маргариту. Высокие каблуки цокают по асфальту, шубка распахнулась, пряди волос выбились из-за мысловатого узла на макушке. Подбежав к ограждению, она сцепилась с молодым полицейским. «Инспектор Холиленд что-то произнес в рацию». и почти в тот же миг взревела автомобильная сирена, всю улицу залила резким белым светом. «Господи, помилуй!» — воскликнула Вайолетт. «Прямо как в Кольдице каком-нибудь...» Примечание. Кольдиц. Город в Германии, где во время Второй мировой войны в неприступном замке была устроена сверхсекретная тюрьма для военнопленных. Конец примечания. «Да это Марго!» — объяснила Диана. «Да это Марго!» пытается прорваться, несмотря на комендантский час. Инспектор Холлиленд самолично проводил принцессу Маргариту обратно к её дому. Но мне необходимо попасть в Маркс и Спенсер до закрытия, услышала Диана. Я же не умею готовить. Прикрыв входную дверь, Диана вернулась к соседкам. Она уже предвкушала, как наденет фартук, пойдёт на кухню и станет там греметь всякими кастрюлями и сковородками, в точности, как пел в одной песенке A Little Richard. Возьмёт у Вайолет на вечер специальную сковороду и приготовит для всей семьи яичницу с фасолью и жареной картошкой. Чарлзу придётся отступить от своей жестокой диеты. Пока не будет налажена поставка бобовых, а у Вайолет вряд ли есть лишняя банка чечевицы. Когда все занялись делом, Мендис спросила: "А чего вам будет особенно не хватать?" "Моего Мерса", не задумываясь, ответила Диана. "Мерса? Мерседеса Бенц 500 SL. Цвета красный металлик, а скорости до 157 миль в час." "Стоит не бось быть здоров", заметила Менди. "М-м, да, около 70.000 фунтов", признала Диана. В комнате воцарилась тишина. "И кто же за него платил? Герцогство Корнуоллское? А это ещё кто?" удивилась Менди. "Ну, в общем, мой муж", сказала Диана. "17.000 говорите?" Вуалет поправила свой розовый слуховой аппарат. «Семьдесят тысяч!» — проорала Филамина Туссен, единственная чернокожая в этой компании. Все опять замолчали. «За машину?» — у Вайолет от возмущения дрожал подбородок. Диана опустила глаза, она еще не знала, что одежду, которая вызвала у нее такое презрение, эти женщины, выскоблившие ей кухню, купили в благотворительных магазинах. Лифчик Ваилет особо большого размера был приобретен за двадцать пять пенсов в магазине «Помогите престарелым». Молчание нарушила Мэнди. «Мне бы тоже, черт возьми, не хватало. Да только не машины, а няньки». Тут Диана вспомнила, что не видела Уиллима и Гариса с тех пор, как к ней пришли эти гости. Она громко позвала мальчиков, думая, что они наверху, но никто не ответил. Она выглянула в унылый садик позади дома, но не увидела там ни единой живой души, кроме Гариса и принадлежавшей Мэнди Картер явно не чистокровной овчарки, чьё расположение Гарис силился завоевать. Псы явились вдруг возле друга. Маленький и большой, плебей и аристократ. Овчарку звали Кинг. Выбежав из дому, Диана принялась звать Уильям, Гарри. Уже почти стемнело. В домах вспыхивали голые, без абажоров лампочки. Переулок Ад готовился к ночи. «Мальчики еще никогда не гуляли в темноте», — сказала Диана. Это новое свидетельство из нежности её детей вызвало у женщин смех. Они ведь то и дело посылали поздним вечером своих малолетних ребятишек в бакалейную лавку, которую держит индиец. А как иначе? Не уж-то имея собаку, самой же и лаять. Да где-нибудь тут играют, стало успокаивать её воюлет. Но Диана не желала успокаиваться. Набросив шёлковую куртку с капюшоном, она зашагала в своих ковбойских сапожках по переулку Ат на поиски сыновей. В конце концов нашла их в доме номер 9. Расставив перед газовым камином кораблики, они с дедушкой разыгрывали морскую битву, где она наблюдала через окно эту сценку, пока Гарри, заметив её, не помахал ладошкой. Принц Филипп был в пижаме и халате. Он не побрился. Редкие пряди волос свисали на уши. На серебряном столике в ремён Вильгельма III стояла банка тушёных бобов с зазубренной крышкой. Чарльз звонил. Крикнул в окно Филипп: "Они всё ещё в больнице. Не могу пригласить вас к себе. Хм, проклятая входная дверь не открывается. А ключ от чёрного хода потерян, чёрт его подери!" Поняв намёк, Диана вернулась к своим домашним обязанностям. Когда все шкафы в кухне засияли чистотой, женщины сделали перерыв, чтобы попить чаю и выкурить по сигаретке. "Может, хоть ненадолго да уеммутся", обронила Вайолет. "Кто уеммётся?", удивилась Диана. "Тараканы. Их у нас у всех полным-полно. Никакой силой не избавишься". Хоть и ракетами по ним поли и всё равно через 3 дня тут как тут. Ну а теперь сменила Ваюлет тему. Давайте бумагу, нужно застелить полки, прежде чем ставить туда продукты. Ничего подходящего у Дианы не нашлось. И Ваюлет забарабанила в стену, отделявшую её гостиную от гостиной Дианы. "Уильф!" крикнула она, принеся к сюда вчерашнюю газету. В ответ прозвучало что-то неразборчивое, и через считанные минуты Уилф Тоби уже стоял на пороге. Это был необычайно высокий мужчина, с могучими плечами, огромными ручищами и ножищами, из тех, кого адвокаты называют в своих речах «кроткими великанами». Уилф Тоби, однако, кротостью не отличался. Он страдал хроническим бронхитом, И непрерывная борьба за глоток воздуха сделала его раздражительным и угрюмым. Он боялся смерти и жил в постоянном страхе, словно каждый день для него последний. Ему казалось, что Виолет уделяет ему недостаточно внимания. Она же куда больше времени проводит у чужих людей, чем в собственном доме. Услышав неровное хриплое дыхание Уилл, Диана успокоилась. Вот что за звуки пугали её и не давали уснуть прошлой ночью. Это сипло дышал Уилф за разделяющей их стенкой. Уилф взглянул на Диану и влюбился с первого взгляда. Он никогда не видел подобной красавицы, да ещё живьём и совсем близко. Её фотографии ежедневно попадали к нему в газетах. Но он и не подозревал, что у неё такое свежее лицо, нежная кожа, такие застенчивые синие глаза, тёплые губы. У всех известных уилфу женщин лица были жёсткие, грубые, словно жизнь колошматила их без всякой жалости. Когда Диана брала у него газету, он посмотрел на её руки, длинные, бледные пальцы с розовыми ногтями. Уилфу страшно захотелось потрогать эти пальцы. Интересно, они на ощупь такие же гладкие, как на вид? Он критически оглядел Вайолет, свою жену с четырёхлетним стажем. Как это его угаразило связаться с ней. Впрочем, он отлично знал как. Она просто затравила его точно зайца. От неё не улезнёшь. Ну, давай, грамилушка, либо заходи, либо топай отсюда, а то дом выстудишь. Вы только послушайте, как жена с ним разговаривает, ни капли уважения. Заходите, пожалуйста, с улыбкой пригласила Диана. В другое время никакая сила не заставила бы Уилфа переступить порог дома битком набитого женщинами из переулка Ад. Но ему страх, как хотелось видеть Диану, слушать её чудный голос. Да чего ж она красиво говорит, правда, правда. При появлении в доме мужчины и женщины попритихли. Даже Violet, складывавшая News of Ort, лондонская воскресная газета бульварного толка, закрылась в 2011 году, чтобы застелить полки и ящики, понизила голос. Перед Дианной промелькнули заголовки. Избиение фунта. Вчера пошли слухи, что фунт едва жив после того, как зарубежные дельцы совершили на него, по выражению одного финансового эксперта, зверское нападение. Это было жестокое избиение, сказал он. Оно произошло после двойного несчастья: сокрушительной победы Джека Баркера на выборах в четверг и отмены в пятницу монархии. Управляющий английским банком призвал дать стране передышку. «Пираньи», — представитель лондонского филиала «Токийского банка» вчера заявил. «Фунт — это золотая рыбка, плавающая в аквариуме, полном пираний». Закончив, Вайолет с гордостью оглядела плоды своих трудов. «Ну вот, теперь все чисто и красиво». И, повернувшись, Куил фурья вкнула: "Очаю, небось, дожидаешься". "Сыта я", буркнул Уилф. "Да разве он вообще теперь сможет есть?" Диана мечтала, чтобы соседи ушли, однако не могла придумать, как на это намекнуть. Но тут Шэдоу, получивший временное пристанище на бархатном диване, пробудился и своими воплями погнал прочь и мать, и её товарок. Если чего нужно будет, стучите в стенку, приказала Вюлет. Хоть ночью, хоть днём, добавил Уильф. Вы очень любезны. Сколько я вам должна? Диана открыла кошелёк, но когда подняла глаза, то по лицам своих посетительниц поняла, что совершила большой неверный шаг. Вернувшись к дому номер 9, Чарльз и Елизавета узнали, что Тони Тредголд ударом ноги распахнул входную дверь и теперь подстругивает её тарется внизу. Покоробилась от сырости, объяснил Тони. Вот и не открывалась. Принц Филипп, Уильям и Гарри, сидя на лестнице, наблюдали за Тони. Все трое жевали сэндвичи с джемом, неумело приготовленные Уильямом. Как дела, старушка, спросил Филипп. Устала до смерти. Забинтованной рукой королева пригладила растрепавшиеся волосы. "Чертовски долго вы там проторчали", хмуро заметил муж. "Врачи страшно загружены", объяснил Чарльз. "Мамина травма не опасна для жизни. Вот нам и пришлось подождать". "Но ведь мать у тебя разрази меня огромный кто-нибудь, а королева, чёрт возьми!" взорвался Филипп. "Была «Чёрт возьми, королевой, Филипп!» Негромко заметила королева. «Теперь я миссис Виндзор». «Маунт-Беттен!» Лаконично поправил её принц Филипп. «Ты теперь миссис Маунт-Беттен!» «Моя фамилия Виндзор, и я не намерена её менять». «А моя фамилия Маунт-Беттен!» «Ты моя жена, следовательно, ты миссис Маунт-Беттен!» Тони Трэдголд стругал как одержимый. Они явно забыли о его присутствии. «А наша фамилия как? Папа?» спросил Уильям у Чарльза. Чарльз поочередно посмотрел на родителей. «Угу. Мы с Дианой пока еще этого не обсуждали». «С одной стороны, фамилия Маунт-Беттон не может не привлекать благодаря дяде Дику, но, с другой стороны...» Не может также и м-м О господи. В голосе Филиппа зазвучали угрожающие нотки. Ну давай, давай, выкладывай. Тони подумал, что королеве пора бы и присесть. Выглядит она хуже некуда. Он взял её под руку и провёл в гостиную. Газ в камине не горел. Порывшись в карманах, Тони нащупал 50 пенсовик и сунул в счётчик. Вспыхнуло пламя. И королева благодарно склонилась к теплу. "Здаётся мне, мамаши, вашей неплохо бы выпить чайку", подсказал Тони Чарльзу. Тони уже понял, что от Филиппа в доме толку ждать не приходится. Мужик даже одеться сам не может. Но и Чарльз, заметил Тони, подметая стружки и зачищая шкуркой нижний край двери, уже целых четверть часа по пустому мечется по кухне, безуспешно пытаясь найти заварку, молоко и десертные ложки. Тони пошел к себе и попросил Беверли поставить чайник. Королева неотрывно смотрела на огонь. А она-то полагала, что это давний фамильный спор Винзоров с Маунт-Беттенами порос быльем. И вот на тебе. Снова поднял свою мерзкую голову. «Во всем виноват Луис Маунт-Беттен». когда родился Чарли, этот гнусный сноб уговорил карлайского епископа отметить, что негоже де лишать ребенка, рожденного в законном браке отцовской фамилии. Эти соображения безвестного священника попали на первые полосы всех центральных газет, и тогда лорд Маунт-Беттон всерьез развернул кампанию по возвеличиванию своего имени, добиваясь, чтобы царствующая династия его приняла. Королева разрывалась, тогда желая с одной стороны угодить мужу и Луису Маунтбеттону, а с другой стремясь выполнить волю короля Георга V, основавшего, как он надеялся, виндзерскую династию на веки вечные. Королева закрыла глаза. Луиса уже давно нет на свете, однако влияние его ощущается до сих пор. Вошла Беверли с подносом в руках. На нём стояли четыре дымящиеся кружки с чаем и два стакана оранжевой шипучки. В жарко-рыжей жидкости болтались толстые полосатые соломинки. На тарелке, покрытой бумажной салфеточкой, лежало сухое печенье. Чарльз взял у Беверли поднос и стал топтаться, прикидывая, куда бы его поставить. Королева наблюдала за сыном с нарастающим раздражением. На мой письменный стол, Чарльз, Чарльз заводрузил под нос на стоявшую окна столик Чиппендейл и стал раздавать кружки и стаканы. Примечание. Чиппендейл, стиль английской мебели XVIII века, назван в честь мебельного мастера Томаса Чиппендейла. Годы жизни 1718-1779. Конец примечания. Пышнотелая Беверли смущала и волновала его. В какой-то миг он мысленно увидел, как она обнажённая, закутанная в кисею, любуется собственным отражением в зеркале, которое держит Амур. Венера 90-х годов XX -го века. Эта миссис Беверли Тредголд, Чарльз представила соседку королева. А здравствуйте, как поживаете? Чарльз протянул руку. «Спасибо, в полном порядке», — Беверли ухватила его ладони и энергично встряхнула. «Мой сын, Чарльз Винзор», — сказала королева. «Маунт-Беттен», — поправил Филипп, и, обращаясь к Беверли, пояснил. «Его зовут Чарльз Маунт-Беттен, я его отец, и фамилия у него моя». Чарльз подумал, что давно уже пора положить конец жуткому отцовскому деспотизму. А какую фамилию носила в девичестве его прабабка королева Мария? Тек. Да, точно, Чарли Тек. Неплохо, пожалуй, звучит. Мы потом это обсудим, Филипп остановил ему же королева. Нечего тут обсуждать. Я глава дома. 40 лет я шагал позади тебя. Теперь моя очередь выйти вперёд. Ты, значит, хочешь вести дом, да, Филипп? Да, хочу. В таком случае, сказала королева, пойди-ка на кухню. Я ознакомся с многочисленными приспособлениями и операциями, необходимыми для заваривания чая. Не можем же мы вечно уповать на щедрость миссис Стредголд. Если хотите, я научу вас заваривать чай, сказала Бэрли. Вообще-то это пара пустяков. но принц Филипп пренебрег ее великодушным предложением и, обращаясь не к ней к Тони, не пожаловался. «Не могу включить горячую воду, а побриться необходимо. Займитесь этим, ладно?» Тони разобрала злость. «Ей-богу!» — подумал он. «Этот тип разговаривает со мной, как с паршивым псом. Извините», — буркнул он, — «мы с Беф уходим». Хотим пропустить стаканчик. Ты готова, Бэф? Беверли обрадовалась. Под этим предлогом она сможет покинуть дом, в котором сгущаются тучи семейных раздоров. Тони отправился домой, прихватив с собой ящик с инструментами, но ну и денёк выдался псу под хвост по всем статьям. В аканье забыщика кур по законам Корана, объявленные фирмой халяль уплыла. Перед тонией оказалось ещё 144 претендента, мужчины и женщины всевозможных вероисповеданий. Беверли ненадолго задержалась у соседей, чтобы показать принцу Филиппу, как подогреть на плите кастрюльку с водой для бритья. "Нужно следить", объяснила она, чтобы ручка кастрюли торчала не вперёд, а к стене. Тогда ребятишки не опрокинут её не нароком. В кухню вошёл Чарльз и стал сосредоточенно наблюдать, словно ему демонстрировали военный танец племени маори. Незаметно подошли оба его сына с мордашками в оранжевых разводах и ухватили его за руки. Они и припомнить не могли, когда им раньше удавалось так подолгу видеть отца. Вода за пузырилась, и Беверли показала, как выключить горелку. Ну а теперь что делать? уныло спросил Филипп. «Это уж дудки. Чёрта с два я стану тебя брить», — подумала Беверли, и с облегчением покинула дом бывшего королевского семейства. «Ну, чисто малые дети», — говорила она Тони, переодеваясь в платье для пивной. «Хм, чудеса ещё, что задницу сами себе подтирают».